Макком кипел энергией и жаждой деятельности. Он не мог понять, почему во Вселенной, жившей по законам детерминизма и механики, все так быстро ухудшилось и стало смахивать на обыкновенный хаос. До сих пор ни одно из предсказаний, ни один из прогнозов не оправдался ни в малейшей степени. Мэгком снова и снова просматривал стратегические программы. Все они по-прежнему казались недостижимыми, Что-то с самого начала пошло не так, поломав всю картину. Компаньоны не перешли до сих пор к активным действиям. Командующего до сих пор не нашли. Синклерфист выжил и даже расширил сферу своего влияния. В принципе, это можно было предсказать, но, конечно, не в таких формах, как получалось в действительности. Артофера значительно уклонилась в сторону от следования по пути, начертанному судьбой. Рига могла начать подготовку к войне, но в качестве агрессора. Сасса же, которая и должна была быть агрессором, продолжала паниковать и бездействовать. Брайан и его Сэдди оказались парализованными и неспособными к решительным действиям. Все было бы совершенно иначе, если бы Брайан говорил машине правду. Несмотря на всю свою искушенность и любопытство, Мэгком так и не мог разобраться, где же магистр лжет, а где глаголит истину. Вследствие всего этого и была совершена главная ошибка. Если методология составления прогноза не была ложной, значит ложным могло быть только базовое предположение. А если допустить, что ложным оказалось это базовое предположение, созданное другими, то сколько же прочих предположений также были ложными? Мегком весь трепетал от жажды деятельности. Из запасников извлекались старые программы. Мэг -ком просканировал содержание информации, заложенной в его первоначальные программы, сравнил его с примерами информации, полученной путем наблюдения, и обнаружил явные расхождения. Сколько всего существует этих расхождений и несоответствий? Может случиться так, что сами первоначальные программы были неверны? Сравнение ожидаемого с наблюдаемым потребует много времени, но Макком понимал, что должен проделать всю эту работу для того, чтобы отыскать коренную ошибку. Макком раскрыл формулу необходимой программы и начал выполнять ее. Машина решила придерживаться для режима работы параметров, установленных ею в ходе наблюдения. Она решила, что базовое предположение оказалось ложным. Она начала. действовать.